День 133. Congratulations anyway. С английского «как бы то ни было, мои поздравления». Завтракали мы в одиночестве вчерашними блинами. Франциско с утра ушел на работу. Рут в консульство Доминиканы. Первым делом мы хотели посетить местный рынок и купить там рыбы. Вчера с Франциском мы прогулялись на крышу дома, а дом был двадцатиэтажный. И с того момента меня не покидала мысль о том, чтобы устроить романтический ужин с видом на ночной Сантьяго. Рынок находился недалеко от дома, и чего там только не было. Устрицы, мидии, пурпурные осьминоги и, конечно, рыба всех форм, размеров и цветов. Мы нашли подходящего лосося. Продавец помыл его, почистил, выпотрошил и порезал на порционные куски. Когда мы вернулись, Франциско был уже дома. Он накормил нас плодами кактуса, сладкими, но очень костлявыми, и снова отправился на работу, будто только за этим и приходил. По дороге домой мы купили тест на беременность. У меня были определенные подозрения, а точнее сказать, ожидания. Аптекарь вручил нам его со словами «В любом случае, мои поздравления! Лучше не скажешь». Поев кактусовых плодов, мы полные сил отправились покорять холм Сан-Кристобаль в самый солнцепек. Поднимались по горной тропе для пешеходов, вдыхая запах нагретых солнцем деревьев. Дэн выпил много моте, местный компот из персиков и кукурузы, но даже этот чудодейственный напиток не помог. Все равно было жарко и тяжело. Добрались до смотровой площадки. Там возвышалась статуя Марии, Пресвятой Матери Сантьяго. Рядом расположилась церковь, тут же толпился народ. И вид был хорош. То тут, то там возникали маленькие радуги, работали опрыскиватели газонов. Около статуи мы нашли стену желаний, точнее молитв и просьб. Горожане заказывали специальные таблички, а потом крепили их на эту стену. Спустившись с горы другим путем, который занял в два раза больше времени, мы отправились в центр. Первым делом пошли к музею современного искусства. Рядом с ним расположилась довольно странная инсталляция, которая называлась «Сила воздуха». Вы заходите в кабинку, туда мощной струей подается воздух, и пол начинает трястись. В музее в тот день был свободный вход, и мы решили ознакомиться с экспозицией. Ходили до тех пор, пока нас не попросили уйти. Там было очень интересно, но слегка странно. Я подумала, что, наверное, смысл искусства в наши дни заключается в том, чтобы как можно сильнее озадачить зрителя. Вышли на главную площадь. Играл веселый ансамбль. А старушка, худая как трость, тащила всех танцевать. Дойдя до площади армии, мы уселись на газон и наблюдали, как играют собаки. Я чувствовала себя очень счастливой. Потом пришло время возвращаться домой. На ужин приготовили рис и лосося в маринаде. Франциско пришел не слишком поздно. Прихватив тарелки и бутылку вина, мы отправились на крышу. Эх, вид был чудесен. Наверное, я могла бы просидеть там всю ночь, глядя на Сантьяго. Но Руд быстро замерзла, и мы вернулись внутрь. Нам показалось, что она устала и чем-то недовольна. Впечатления от романтического вечера получились слегка смазанными, и мы, поразмыслив, решили лечь спать пораньше.